уже и пират не выдержал, тем более, что его судно получило три повреждения. Дав два последних залпа из своих башенных орудий, он стал уходить с той поразительной быстротой, которую судно уже раньше демонстрировало нам. Менее чем через пять минут оно было уже недосягаемо для пушек, а спустя десять минут американские суда принимали людей из поврежденного крейсера, тогда как противник их уже почти совершенно скрылся. За горизонтом у нас на судне стоял теперь такой шум, что трудно было что-либо понять после сильного напряжения наша команда громко выражала свою радость. Многие были за то, чтобы сейчас же отправиться к пострадавшему пассажирскому пароходу, другие же требовали скорее уйти из этих вод. Переговорив между собой, мы решили спустить шлюпку, а спустя четверть часа были уже возле пассажирского судна, Нас радушно встретил капитан Росс, благодаривший в самых теплых выражениях за оказанное участие и горько жаловавшийся на действия безымянного судна. 20 лет», — говорил он со слезами на глазах, — «я плаваю здесь». Но в первый раз наталкиваюсь на подобное, ведь это открытое пиратское нападение. Я не успокоюсь до тех пор, пока не заставлюв стернуть всех их на виселице, и капитан грозно ударил кулаком по столу. Вскоре подоспел и первый американский крейсер, по которому стрелял пират, капитан которого также приехал на пассажирский пароход. При виде разрушений, причиненных несчастному царю океана, вновь прибывший пришел в страшное негодование, «У меня тоже убито и ранено 20 человек!» С бешенством воскликнул он. «Убытка на 20 тысяч фунтов, если не больше. Ну, я этого так не оставлю. Мы с вами пустим его ко дну или же проследим за ним, а тогда уже наше правительство рассчитается с ними». И они условились с капитаном второго американского военного крейсера преследовать пираты а два броненосца – должны были сопровождать нас в качестве конвоя вплоть до Нью-Йорка. После этого мы вернулись на Сильзис. Паоло, стоя у трапа, прислушивался к нашим уверениям, что всякая опасность миновала с плохо скрытой саркастической усмешкой. Мы не подозревали тогда, что нам придется расстаться с конвоем Задолго до своего прибытия в Нью-Йорк. Объятые ужасом. В течение целых пяти суток мы шли в сопровождении двух броненосцев. Но так не могло долго продолжаться. Так как из-за сильно пострадавшего крейсера им приходилось идти очень тихим ходом. Мы же спешили в Нью-Йорк. Но мы не теряли конвой из виду, что весьма благотворно влияло на наших людей, на которых происшествие первых трех дней плавания произвели столь сильное впечатление, что они постоянно находились в страхе. На пятые сутки, после страшных событий, свидетелями которых мы были, под утро мне что-то не спалось. Я вышел наверх и увидел... На расстоянии примерно мили белые силуэты американских судов и длинную черную линию пассажирского парохода, шедшего несколько впереди их. Паоло был на мостике, но я не окликнул его. Вообще мы избегали вступать с ним без особой надобности в разговоры, что, по-видимому, Не очень огорчало его, так как он, пользуясь этим обстоятельством, уделял много времени беседам с экипажем, провозил на баке в казарменном помещении большую часть дня, втираясь все более и более в доверие к матросам. В это утро дул сильный свежий ветер, и, прячась от него, я приютился за рубкой. Едва я уместился там в удобном кресле, как услышал голос Дэна, беседовавшего с белой любимой собакой Ролика, старик любил белу